и Пол легонечко качнулся под ногами. За коротковским столом, растопырив локти и бешено стуча пером, сидел с своей собственной персоной кальсонер. Гофрированные блестящие волосы закрывали его грудь, дыхание перехватило у Короткова,